Первое. Обеспечение неподкрепленной экспозиции. Прежде всего, индивид должен подвергаться терапевтической экспозиции раздражителей, вызывающих отрицательные эмоции таким образом, чтобы не происходило восстановление тех самых эмоциональных реакций, которые клиницист и пациент пытаются ослабить. Индивид не должен снова оказаться в условиях, которые изначально вызвали негативную эмоциональную реакцию. Выражаясь более изящно, ситуация экспозиции не должна подкреплять тревожную реакцию. Или, словами Фоу и Козака, ситуация экспозиции должна содержать корректирующую информацию.